Таким образом, всего через 4 часа после отплытия Алькальда кальда с генерал-губернатор отчалил от берега на своей барке бок о бок, с которой шла двухмачтовая, отлично оснащенная бригантина, остановившаяся на расстоянии кабель от левого борта Корсарского корабля. Вдобавок к этому, вслед за Доном Руисом и Алькальдом, на борт Арабелы вскарабкались два альгуасила каждый из которых тащил на плечах солидного веса деревянный сундук. Капитан Блад принял меры предосторожности против возможного предательства. Сквозь открытые орудийные порты левого борта угрожающе торчали 20 пушечных стволов. Когда его превосходительство ступил на шкафут, вот, его проницательные глаза тотчас заметили выстроившихся у фальшборта людей с мушкетами наперевес и зажженными фитилями.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 Не ответив ему, Блад повернулся и знаком подозвал низенького коренастого моряка, который, стоя подаль, с ненавистью глядел на Дона Руиса. «Слышите, капитан Окер? И он указал на сундуки, которые Аль Гвасилы поставили на комикс. «Здесь, как утверждает его превосходительство, ваше золото. Удостоверьтесь в этом, отправьте вашу команду на Бригантино, поднимите паруса и отплывайте» а я задержусь здесь, чтобы обеспечить вашу безопасность. Такая щедрость на момент лишила маленького работорговца Дароеща. Затем он разразился бессвязным потоком слов и фраз, в котором изумление смешивалось с благодарностью и который Блад поспешил остановить. — Вы теряете время, друг мой. Неужели я не знаю, какой я великий и благородный, и какая была для вас удача, что я приказал лечь в древь? «Отправляйтесь поскорее и помяните добрым словом Питера Блада в Англии, когда вы туда доберетесь». «Но это золото!» – запротестовал Окер. «Вы должны взять хотя бы половину». «О, какие пустяки! Не беспокойтесь, я найду способ вознаградить себя за беспокойство. Забирайте своих матросов и отправляйтесь с Богом, мой друг».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 Лучше стерегаться этого сына греха, который явно не торопится освободить меня из плена ради трудов праведных, ожидающих меня в Гаване. Донруй со сто немалых усилий подавить охватившего ярости жажду мести. Дрожа от сдерживаемого гнева, он все же взял себя в руки и в сравнительно в вежливых выражениях пообещал, что деньги будут доставлены в кратчайший срок если это необходимо для скорейшего освобождения его высокопреосвященства.